Четвертое. Клинт встал перед Иви. «Нет, папа, нет!» — крикнул Джаред. Клинт не отреагировал. Она лжет Джерри. «Хочет, чтобы вы ее убили. Уверен, в глубине души она уже передумала. Но именно за этим она сюда пришла. За этим ее сюда послали». «Сейчас вы скажете, что она хочет висеть на кресте?» — пробурчал Пит Ордуэй. «Отойдите в сторону, док». Клинт не отошел. «Это испытание. Если мы его пройдем, шанс есть. Если нет, если вы сделаете то, чего она от вас ждет, дверь закроется, и это будет мужской мир, пока все мужчины не умрут». Он подумал о драках, на которых вырос, сражаясь не за молочные коктейли. «Конечно, нет» а за кусочек солнца и пространства, чтобы иметь возможность дышать, расти. Он подумал о Шеннон, своей давней подруге, которая рассчитывала с его помощью выбраться из того чистилища, точно так же, как он рассчитывал на ее помощь. Он сделал все, что было в его силах, и она это запомнила. Иначе зачем она дала дочери его фамилию? Но он все равно оставался в долгу перед Шеннон, его подругой, Перед Лайлой, подругой, женой и матерью его сына, а те, кто стоял сейчас рядом с ним, у камеры Иви, они тоже были в долгу перед своими женщинами. Да, даже Энджел. И пришла пора платить. Поединок, которого он жаждал, закончился. Клинт пропустил удар и ничего не выиграл. Пока. Клинт вытянул руки ладонями вверх, поманил остальных. Последние защитники Иви подошли и выстроились перед камерой даже у Илли, который находился на грани обморока. Джаред стал рядом с Клинтом, и тот положил руку сыну на затылок. Потом очень медленно поднял с пола М4, протянул винтовку микаэлич чья мать спала в коконе недалеко от того места, где они сейчас стояли. — Послушайте, Фрэнк, Иви сказала нам, если вы ее не убьете, если просто дадите уйти, женщины смогут вернуться. — Он лжет, — возразила Иви, — но теперь, не видя женщину, Фрэнк расслышал в ее голосе нечто, заставившее его задуматься. — Боль. — Хватит болтать, — сказал Пит Ордой и сплюнул на пол. «Мы потеряли много хороших парней, чтобы добраться сюда. Давайте ее заберем. Потом решим, что делать дальше». Клинт поднял винтовку у Илли. «С неохотой, но поднял». Микаэла посмотрела на Иви. «Тот, кто тебя прислал, думает, что именно так мужчины решают свои проблемы?» «Я права». Иви не ответила. Микаэла подозревала, что удивительное существо в мягкой камере сейчас раздирают эмоции, о существовании которых оно и не догадывалось, когда появилось в лесу неподалеку от ржавого трейлера. Микаэла повернулась к вооруженным мужчинам, стоявшим в середине коридора. Они целились из винтовок. На таком расстоянии их пули распотрошат защитников странной женщины. Микаэла подняла свою винтовку. — Это не единственный способ. — Покажите ей, что это не единственный способ. — И что для этого нужно сделать? — спросил Фрэнк. — Позволить ей вернуться в то место, откуда она пришла, — ответил Клинт. — Ни за что, — сказал Дрю Берри. И тут колени у Илли Бурка подогнулись, и он бездыханный рухнул. Napoli